Видел Волченка. Не бойся. Вот, сказал Вова и гордо встал на вершине заснеженного холма. Смотри. Коля подошёл к краю, посмотрел вниз. Горка и правда была великолепная. Длинный белоснежный скат, ровненький, без ухабов, без провалов. Вот только в средней части растекала его чёрным жирмом обледенелая дорога. Слушай, а дорога, опасливо спросил Коля. Да тут машин почти не бывает, сказал Вова уверенно, шмыгнул носом и добавил тихо. Или ты? Да не боюсь я, обиженно заявил Коля. Всегда, когда Коля упирался, Вова пытался подцепить его именно на эту приискоску. Что испугался? Страшно стало, да? И приходилось тогда и по стайкам прыгать, и речку переплывать, хоть и страшно было до жути, до дрожи. Потому-то Коля всегда Вове и завидовал. Вот он какой. На краю стоит, не боится ничего, вниз смотрит, готовый хоть прямо сейчас на санке да вниз с визгом с улюлюканьем. Ну раз так, Вова натянул вязаную шапку до самых бровей. На перегонке они уселись на свои санки и как в заправдышнее бабслеисты улеглись на них. Вова начал отсчет: раз, два. Коля скосил глаза на Вову и увидел дальше за ним, как из за поворота выворачивает большой черный джип. Коля захотел крикнуть: "Машина!", но не успел. "Три!" закричал Вова, оттолкнулся, и понеслись его сани по заснеженному насту, быстро, бесконечно быстро. Не догнать, и Коля только вслед смотрел. "На может, всё же успеет, может, проскочат". Водитель успел нажать на тормоза, но дорога была обледенелая. Машину потащило юзом. Едва не перевернуло. И Коля всё думал: Успеет, успеет, успеет! Удар был гулкий, будто камнем о большущую консервную банку, а потом долгая тишина. Коляс похватился, припустился бегом вниз по склону, пятки пробивали корку наста, он то и дело проваливался в снег по колено, но бежал, бежал, бежал. Медленно тикали часы над входом в больничный коридор. Четыре стрелки, будто бы не двигались, упирались. Было тихо. Вдруг где-то в глубине коридора хлопнула дверь. Послышались шаги, разбивающиеся эхом о стены. Шаги приближались. За стекленные двери коридора распахнулись и в приемный покои вышел доктор. Доктор! С места вскочил водитель. Сам только что подошедший его уже перебинтовали, но сквозь бинт на лбу уже проступило маленькое багровое пятнышко. Вы были за рулём? Доктор не старый ещё совсем, такой не похожий на тех докторов, что Коля видел в фильмах, с интересом глядел на водителя. Да, да, я. Водитель часто закивал. Как он, доктор? Нормально. Повреждений нет, пара ушибов, в садине. Вам повезло. Так значит. Водитель просто не верил своей удаче. Коля даже удивился. Как этот человек, который был так суров, так малословен, когда на дикой скорости вез их с Вовкой в больницу, может так широко, так искренне улыбаться? И растаял тот образ залитого крови лиц, холодного блеска глаз, неотрывно следящих за дорогой, то и напряженные позы пальцев, цепившихся до безызвы костяшек в руль. Значит, обошлось все? Не совсем. Доктор присел к ним на лавочку, с сожалением посмотрел, как медленно сползает улыбка с лица водителя. У него шоковое состояние. Мальчик в комме. Что? Как? Но ну, вы же сказали, он потерял наглянулся по сторонам. Тоже сел, сгорбился как-то весь, сжался, опустил лицо и глядя в пол повторил: "Но «Ну, вы же сами сказали, что такое случается. Просто очень большое нервное потрясение". Не переживайте, всё будет в порядке. Громко хлопнули двери приёмного покоя, впуская морозное дыхание зимы. И в распахнутой шубе без шапки вбежала тётя Надя, мама Вовы. Увидела Колю и бросилась к нему. Где Вова? Что у вас случилось? Вы мама ребёнка? спросил участливо доктор. Тётя Надя кивнула. Не бойтесь, с мальчиком всё в порядке, всё хорошо. Ни переломов, ни внутренних кровотечений. Вот только у него сейчас шоковое состояние. Но это ничего страшного. Вы главное, Коля больше не слушал. Он встал, скинул с себя промокшая от росы ившего снега пальтишка, положил его на скамейку и пошёл туда, в гулкий коридор, откуда пришёл доктор. На него никто не обратил внимания. Тётя Надя слушала доктора, участливо ей всё объясняющего. Перевязанный водитель смотрел в пол, и только часы над коридором следили за Колей. блеском выпуклого циферблата. Коридор был длинный и тёмный. Жёлтым светили редкие лампы в круглых плафонах. И ещё двери, двери, двери по обеим сторонам коридора. Одна дверь приоткрыта, в щель льётся белый свет. Коля подошёл, толкнул дверь. Она тихо без скрипа открылась, а за ней белая стерильная палата, две койки. Одна пустая, а на второй, опотанной трубками, такой непохожены на себя Вова. Коля сглотнул, шагнув в палату, будто вторгся в другой, потусторонний мир и замер на пороге. Неужели этот мальчик с умиртворённым лицом, с садиной на лбу, это и есть его друг Вова? Неужели мальчик? Коля вдрогнул, оглянулся. На пороге палаты стояла медсестра. Да что здесь делаешь? Я. Он тут же смутился, ему стало стыдно за то, что он в валенках, к тому же мокрых, да ещё штаны эти ватные тёплые. Я к другу проведать. Нельзя сюда. Она взяла его за руку. Пойдём. Коля тянул и пошёл. Уже на пороге он оглянулся. Вова лежал всё так же неподвижно, и вокруг трубки, провода целая сеть, паучья сеть, будто поймала Обвила его и ждет он паука без словесно неподвижно фатально. Тарелка со стыпшим уже супом, кусок хлеба в руке, ложка в другой, размеренные капания воды в пустую раковину. Коля, ну хоть чуть-чуть покушай. Мама склонилась над ним, попыталась заглянуть в глаза. Тебе надо поесть. Да, мам. Он кивнул. Хорошо. Звякнула ложка от тарелку. Машинально откусил хлеб и медленно, не чувствуя вкуса, стал жевать. Мама подойти тихонько всхлипнула и вышла. Послышался шёпот из зала. С папой шепчется, а он её, наверное, успокаивает. Коля вновь замер с ложкой в одной руке и с хлебом в другой. Звякнули часы на стене. Он поднял взгляд. 11. Пора спать. Он встал из-за стола, положил ложку и пошёл в свою комнату. Расправил постель, разделся, аккуратно сложил одежду на стуле, откинул одеяло, сел на кровать. Из головы всё никак не шёл образ Вовы, такого маленького в паутине проводов, с хищным клювом капельницы в Вене. Как же так могло сложиться? Вот сегодня, только сегодня они с ним взяли санки, бросали снежками, думали завтра снеговика скотать, и вдруг ещё подарок. Скоро Новый год. Уже завтра, завтра Новый год. И у Коли есть подарок для Вовы сборная модель парусника. Вот только вот только в комнату вошла мама. Посмотрела на него, всхлипнула и тут же вышла. Через минуту вошёл папа. Ну, Колёк, что же ты маму расстраиваешь? Что? Он растерянно посмотрел на папу. "Чего? Давай спать ложись". Коля послушно улёкся. Папа накрыл его, погладил по голове и уходя спросил, как не спрашивал с давних детсадовских времён. Свет оставить? Не надо. Щёлкнул выключатель, стало темно. Только Коля глаз не закрыл и всё пялился в темноту, будто надеялся что-то разглядеть. Сон не шёл. Сколько он так лежал, Коля не знал. Но вдруг в дальнем углу комнаты что-то зашуршало. Тихо-тихо, как, наверное, шуршит маленькая трусливая мышка. Коля насторожился, прислушался. Снова зашуршало, но уже ближе, как будто уже у стола. Коля повернул голову в сторону шума, но ничего не увидел, хоть в окно и лился серебряный лунный свет. Коля подтянул одеяло до самого носа и неотрывно смотрел на пол. Может, и правда прожмегнет сейчас шустро мышка по ковру. В следующий раз не за шуршала, а за кашляла, стеснительно так. Коля вздрогнул и едва удержался от того, чтобы накрыться одеялом с головой. Еле слышно он прошептал: "Кто? Кто здесь?" Коля спросил тихий голосок. "А, да я. Значит, правильно пришел. А то знаете ли?" Чтоб сегодня тебя никак с нужным адресом не определилось, то туда, то сюда, а у соседей ваших, у тех, что сорок пятый живут, такая кошка злая. Машка. Коля кивнул, вспомнив сиамскую кошку. Да, она такая. Или ноги унес? В голосе не видимого собеседника послышался ужас. А когти у неё? Знайте, перебил Коля собеседника. А вы, собственно, кто? Ох, простите, забыл совсем, забыл представиться. Вот из темноты в квадрат лунного света шагнул совсем маленький, не больше мышки человечек. Был он одет в белый медицинский халат. Была у него окладистая седая борода, а ещё на красном носу картошкой были у него старомодные очки на цепочке. Коля попытался припомнить, как такие вот очки называются, и вспомнил: пинцне. А позвольте представиться, больничный Иван Иванович. И он церемонно кивнул. Кто? Больничный я. Человечек огладил свою седую бороду и добавил высокомерно: Заслуженный, кстати. Звоните. А зачем вы? Вас интересует цель моего визита. Коля кивнул. Будьте любезны. Все достаточно просто. Владимира. Если я не ошибаюсь, вам другом приходится. Вовка, что ли? Ну да, можно и так. Да, друг. Коля снова кивнул, чувствуя, как возвращается тоска. И снова мысль о приготовленном подарке и о том, что завтра уже Новый год, а Вова будет там, в больнице, опутанный проводами. Ну вот, значит, всё верно. Больничный достал из кармана совсем уж крошечный блокнот. Открыл его, сделал пометку, кивнул. Это от Николай. Ваш друг, как вы знаете, попал в затруднительное положение. Да в больнице, скоро вставил Коля. Попрошу вас не перебивать меня. Итак, Владимир попал в затруднительное положение, если не сказать хуже. Он заблудился. Что? Ну я же просил не перебивайте. Всё, больше ни слова. Вот и хорошо. Ваш друг Николай, он провалился в свои кошмары, в страхе, в общем, во всё то, на что он никогда не обращал внимания. Ведь он никогда ничего не боялся, да? Да, Коля снова кивнул. Ну вот, они решили ему отомстить. Да ещё и время такое подвернулось, предновогоднее, нелёгкое время. Почему? Я всегда думал, что Новый год Это самое чудесное время. Ну, как сказать? Да, конечно, время чудесное, но и чудеса всякие бывают. Болничный вздохнул. Ладно, молодой человек, всё это лирика. Надо бы и делом заняться. Каким делом? Ну, вы будете помогать своему товарищу или как? Да, конечно. Вот и ладника. Вот и хорошо. Но он скинул палец. Знаете, у вас только 3 попытки, не больше. Ну что же, готовы отправляться? Коля закусил губу и уверенно кивнул. Болничный потёр руки, размял пальцы и хлопнул в ладоши. Кровать, комната, лунный свет из окна всё исчезло в одном мгновении, и Коля оказался в кромешной темноте. Он выставил руки вперёд, шагнул И почувствовал, что на ногах у него уже одеты ботинки, да и вообще в одежде он, да мало того еще и на спине что-то есть, лямки на плечи давят. И тут же зажегся свет. Он оказался в классе, в кабинете природоведения. За ним громко захлопнулась дверь. Тут же все головы повернулись в его сторону. Коля, почему опаздываешь? Лидия Ивановна, учительница, посмотрела на него через толстенные линзы очков. Ее Лидию Ивановну никто не любил. Вредная она была. Выше четверки не ставила. А если вдруг опоздал или же урок не бы учил, то обязательно к доске вызовет. А там уж... Ладно, садись на место. И она вновь отвернулась к доске, где записывала тему урока. Коля скоренько уселся за свою парту, посмотрел направо и увидел Вову. Тот сидел как ни в чем не бывало, смотрел на доску и вздыхал. Вов, ты? Тихо прошептал Коля. Вова оглянулся на него удивленно, вскинул брови. Я кто же еще? А почему не в больнице? Что? Брови Вовы поползли еще выше. Так, что за разговорчики? Лидия Ивановна оглянулась. Длинный ее острый нос будто бы принюхался, за толстыми линзами злом металлись красные глазки. Коля и Вова мгновенно притихли, и весь класс замер. Только слышно было, как принюхивается Лидия Ивановна. Все ее лицо заострилось, глаза стали острыми, жадными. Она вскинула руку и худой ее костлявый палец с длинным красным ногтем ткнул в Вову. Антипов к доске. Вова медленно встал, оглянулся на Коля и по этому взгляду сразу стало ясно: Вова не выучил урок, не знает он ничего. И сейчас провалится по полной программе, и парус хлопочет. К доске я сказала: Едва ли не завиждала Лидия Ивановна уже больше похожая на огромную тощую крысу с длинным носом. И не руки у неё, а костлявые лапки держат длинную указку у груди. К доске. Лидия Ивановна начал робко вова. К доске. Завопила крыса, из-под длинной чёрной юбки выпростался жирный лысый хвост. К доске. Вова, повесив голову, пошёл к доске, а крыса у доски ждала то и дело принюхиваясь длинным носом. Хвост, уже не скрываясь, хлестал её по ногам. И тут Коля понял, что он должен сделать. Понял, как он может спасти друга. Он вскинул руку и едва ли не крикнул: "Лидия Ивановна, можно я?" Крыса вздрогнула, как от удара. Удивлённо посмотрела на него. "Что?" "Можно я отвечу?" и добавил откровенно соврав. "Мне двойку исправлять надо". "Какую двойку?" замельтешила крыса, бросилась к журналу на столе, костлявые пальцы скоро перелистывали страницы. "Где двойка, а?" "Когда я её тебе поставила". А Коля уже встал, подошёл к доске. Встал рядом с Вовы и вдруг хватанул его за руку и прошептал отчаянно громко: "Бежим!" и потащил его, упирающегося за собой из кабинета, и послышался хлесткий удар. Коля огляделся и увидел, что жирный крысиный хвост обвил собаку вокруг вовины ноги, а сама крыса красными своими глазками бусинками зло смотрит на Коля. "Отпусти его!" закричал Коля. "Май!" жадно прошептала крыса. Хвост ещё крепче обвился вокруг Вовиной ноги, и крыса рванула Вову на себя. И и Коля снова оказался в непроглядном мраке, в тишине. И снова он был один. "Вова", прошептал он в темноту. "Вова, ты здесь?" Впереди забрезжил белый свет. Коля шагнул туда и разом оказался в лете. Ярко и жарко светило солнце. Дул лёгкий тёплый ветерок. Под ногами была развороченная тракторными гусеницами глина и земля. Коля оказался на стройке, что была за их домом. Строили пятиэтажку, уже, наверное, третий или четвёртый год строили, и всё никак не могли достроить. Коля огляделся по сторонам никого. Ни строителей, ни ребятиней, ни взрослых. Никого не видно. Он закинул голову, посмотрев на самый верх Туда, где на фоне неба чернели стропила недостроенного дома и замер, там на вершине стоял вбившийся на ветру рубахи Вова, один, раскинув руки в стороны и замерев, будто бы перед прыжком. Вова! заорал во все горло Коля и бросился в дом. Он бежал вверх по лестнице, перепрыгивая то две, а то и три ступеньки к ряду, совсем позабыв о своем страхе. Перила-то ещё не поставили, только лестничные пролёты. И так страшно, когда чувствуешь, как под ногами вибрируют ещё толком не закреплённые пролёты, а руками ухватиться не за что. Коля бежал вверх, казалось бесконечно долго, будто не на крышу пятиэтажки, а на вершину небоскрёба. И вот лестница оборвалась на половине витка, и только железный каркас, сваренные опоры для будущих стен, потолков. А вова там Вова ещё выше, и туда надо уже лезть, хвататься, взбираться, подтягиваться, царапать руки и пачкать ржавчиной опор новые зение дженца. Коля подпрыгнул, ухватился за одну из опор, вскарабкался наверх. Осторожно, подрагивая под тугими порывами ветра, встал, распрямился, и только сейчас он увидел Вову. Тот всё так же стоял, закрыв глаза, раскинув руки. И рубаха его выпростанная из штанов хлопала под порывами ветра, раздувалась как парус, металась. Коля попытался позвать его, но с губ сорвался только тихий шепот. Он медленно, то и дело припадая на колени, двинулся вперед, туда, где на самом краю над пропастью стоял Вова. Шаг, другой, третий. Расстояние всего ничего. Протяни руку и коснешься Вовкиным плеча. Еще чуть-чуть, Вова. Голос у Коля дрожал. Вова, пошли обратно. Не могу. Вова ответил, так и не обернувшись и руки не опустив. Я не могу. Почему? Мне страшно. Я боюсь. Сли откроеу глаза. Он замолчал, а после прошептал. И если бы не за тих на мгновение ветер, не услышал бы Коля шепота. Высоко. Коля посмотрел вниз. Едва у него закружилась голова, он упал на колени, обнял руками ржавый швеллер и прижавшись щекой к холодному железу, закрыл глаза. Сердце стучалось так, что едва не вырывалось из груди. Коля досчитал до 10, открыл глаза и вновь глянул вниз. Это была не просто высота, это была пропасть. Это была пропасть дикой, бесконечной глубины. И где-то там, далеко-далеко внизу, через тонкую пелену низких облаков виднелся развороченный гусеницами трактора двор. Маленькими желтыми пяточками казались те огромные до второго этажа кучи песка. Синей коробочкой казался вагончик строителей. Нет, это не пятый этаж, это... Коля сглотнул, перебарывая дикий страх, вновь поднялся на ноги, сделал еще один шаг вперед. Замер на секунду и как там в школе у доски схватил Вову за руку. Тот вздрогнул, покачнулся, едва не потеряв равновесие, но удержался, устоял. Пойдём, твёрдо сказал Коля. Пойдём, там мама твоя плачет. Вова оглянулся, открыл глаза и спросил тихо: "Мама?" "Да, пойдём". И Вова попытался сделать шаг назад, не обернуться, а именно сделать шаг Громко шаркнула подошва металла. Вава соскользнул. Всего лишь одном мгновении Коля почувствовал руку друга в своей руке. Свист ветра в ушах и снова темнота. Три попытки, повторил в темноте Коля слова больничного Ивана Ивановича. Только три попытки. И тут же белый свет ударил по глазам, яркий, снежный. Коля зажмурился над мгновением и увидел снова, как Вова на своих санках несётся вниз со снежного холма, а там на переезд ему по дороге мчится чёрное чудовище с красными глазами-фарами, г-джип. Уже поздно, уже не успеть догнать и закричать, не услышит, а если и услышит, то не успеет уйти от того столкновения. Вова! Всё же во всё горло закричал Коля. Нет, не успел. Сразу же Коля оказался в такой же белой, как и снег, больничной палате. Только сейчас она была полутёмной, будто спящей. На койке лежал Вова, как и там, в настоящем мире, опутанный проводами, капельница в руке, мерно пикающий прибор рядом с ним, трубки в нос и в рот. Коля поёжился, выдохнул и с удивлением отметил, что из арта идёт пар. В палате и вправду было холодно, как на улице. Он оглянулся и увидел наметенный по углам снег. Большое окно было заледеневшим, потому и свет сквозь ледяные узоры почти не проникал. От подоконника к полу протянулись длинные, в руку толщиной сосульки. Батарея была покрыта толстым слоем льда. Коля утер рукавом покрасневший нос, задумался: как сейчас помочь? Что он сейчас может сделать? В первой и во второй попытке, хоть все понятно было, помочь у доски. Спасти от страха высоты, а тут. Ладно, там разберёмся, сказал Коля и решительно шагнул вперёд. Тут же комната ожила. Вспыхнули лампы дневного освещения, ослепив Колю на мгновение. Прибор, что мерно пиликал, зачастил зло, и ещё что-то вокруг зашумело, загудело. Коля сделал ещё шаг вперёд и увидел, как зло блеснули стёкла приборов, будто чьи-то глазки обожгли яростью. Ещё шаг, и он увидел то, чего не могло быть, наверное, даже здесь, в Овиных кошмарах. Зашевелились провода, трубки, словно живые, и вся эта палата, такая белая, такая холодная, в одно мгновение превразилась в огромное логово гигантского паука, что пил силы из беспомощного тела распростёртого на койке. Коля бросился вперед, в два прыжка добежал до кровати и потянулся к трубкам, но койка взбрыкнула, провода хлестнули по рукам, по лицу, Коля отбросило. Было больно, было обидно, но Коля чувствовал, как в нем просыпается злость. Это его друг, это Вовка лежит на постели, это тот, с кем они с садика вместе и всегда были вместе, и сейчас эти глупые страхи, эти, эти не тронь его! Закричал он, вскочил и снова кинулся вперёд, и снова провода по рукам. Успел ухватить за трубки, дёрнул. Прибор паук взвизгнул, выгнулся койкой, и Коля упал на вовку, закрыл его своим телом от жадного паука. Его больно хлестали по спине провода и трубки. Койка прыгала словно бешеный мустанг. Но Коля держался и повторял: "Вовка! Вовка, проснись! Это всё не по-настоящему, проснись! Это только твои страхи, проснись! Коля, Коленька, проснись! Коля распахнул глаза, рывком уселся. Он был дома, и рядом была мама. В окно уже светило яркое солнце, по кровати плыл вкусный аромат пирога. Значит, мама уже готовит угощение к новогоднему столу. А ещё, ещё Вовка сейчас в больнице, на кровати. А все то, что было, всего лишь сон. Коля посмотрел на маму. Она улыбнулась, погладила его по голове. Ну, проснулся? Он кивнул. Но тогда беги умывайся, причешись и собирайся. Куда? В больницу. Мама Вову звонила. Говорит, проснулся он, тебя зовет. Проснулся? Не поверил Коля. Скочил. Правда? Правда, правда. Мама рассмеялась, шмокнула сына в щеку. А теперь давай умываться, причесываться, завтракать. Ага! Коля спрыгнул с кровати, едва ли не бегом припустился в ванну, включил холодную воду, чтобы уж наверняка всю сонливость выгнать, стянул с плеч пижаму, посмотрел в зеркало и замер. На плечах у него и на шее краснели царапины. Он повернулся к зеркалу спиной. Так и есть. Из хлестаный будто ремнем били и царапаны. Значит, это все? Через пять минут Коля уже был у двери в одежде, в пальто, в шапке, в валенках. Мам, я пошел. Он открыл дверь. Подожди, мама вышла из кухни на ходу вытирая руки полотенцем. Куда это ты собрался? А позавтракать? Потом, мам, все потом. Коль, мама серьезно посмотрела на него. Ты с Вовкой с вами посидеть еще успеешь. Давай за стол. Нет, мам, ты не понимаешь. Нам с ним надо о стольком поговорить. Всё, пока. И он шустро вылетел за дверь, и только слышно было, как быстро-быстро топот от валенки вниз по лестнице. Конец истории.